Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Внешняя разведка сообщает об ускоренной расконсервации убежищ. Сколько нам отвёл Генштаб? «Два месяца, государь. «Два месяца, Александр задумчиво выбил пальцами зателивую дробь по поверхности стола. А что с Виюгой? Заканчивают расчистку и системы энергопитания и подъездные. По предварительным данным, портал не пострадал. Вся система будет готова к пробному запуску через две недели. Также, в соответствии с вашим распоряжением, в Большой Москве развернуты дополнительные силы ПВО, включая комплексы С-2000. Группа готова. Да, государь. Подполковник кивнул. Поторопите там, возможно, это решит хотя бы часть наших проблем. Пространство империи Аллат. Главный госпиталь флота. Планета Верена. Очнулся Алексей уже на больничной койке. Алацкая медицина не подвела, и докторам, в который раз удалось качественно заштопать все новые дырки, не оставив практически ни следа. Уже на следующие сутки его перевезли в клановый дом, где продолжили лечение под усиленной охраной. Александров, услышав о покушении, долго кричал и успокоился лишь тогда, когда Алексей Клятвина пообещал принять более строгие меры безопасности. Не успел он отойти от разговора с Александровым, как в гости пожаловали Асата и Крао. Скромные герои излечивают раны после эпических битв, прокомментировал принц, как только вошел. Нет, но скажите мне, Асата, можно ли за пару месяцев расколоть довольно аморфное общество на два непримиримых лагеря? Он удобно развалился в гостевом кресле. Вчера представьте, Ин Имдахо внес на повестку дня совета кланов вопрос о лишении нашего героя статуса Алатогора и, соответственно, право быть главой клана. И в результате Алексей, чуть дёрнувшись от боли, простреливший от плеча до бедра, приподнялся в кровати. Тут же был вызван на дуэль истины Алатогором Тано имыват и зарезан словно жертвенный хорам. Правда, медики обещали, что уже к следующему заседанию этот гаденыш снова будет стоять на ногах. Планируешь сделать процедуру зарезания традиционной? Принц расхохотался и посмотрел на Ассату. Я же тебе говорил, что у него очень странное чувство юмора. Кстати, где твой зверь? Мы тут ему поесть принесли, еще тёплое. Лежавший на полу и притворявшийся куском ковра малыш, вернул шкуре белый цвет, солидно и с достоинством принял из рук принцессы сочившийся кровью кусок мяса и затащив его под кровать, стал с громким урчанием есть. Вас хочет видеть владыка ровой. Асата посмотрела на белого и едва заметно улыбнулась. Боюсь, вам будет трудно отказать ему. В чем архасата? Алексей Укоризненно посмотрел на принцессу. Неужели благодарность такого мудрого человека, как Тайру и Имаровой, обязательно должна выражаться в материальном виде? Я сделал то, что должен был сделать любой воин. Принцесса звонко рассмеялась. Не удивлюсь, если вашей конечной целью будет место главы совета кланов. Асата лукаво взглянула на Крау. Вот уж чего не надо, так не надо, проворчал Алексей. Вы лучше скажите, как продвигается расследование? В общем, все так, как вы сказали. Асатозяпка повела плечами. Главной целью была провокация против отца и во вторую очередь против клана. Мы, можно сказать, отделались сорванным листком. Варао и Насло, резиденция главы совета старших кланов Тан Алата Рего и Манкора. Сидевший перед владыкой Анкора был немыслимо даже по Алатским меркам стар. Он видел рождение отца Рего и Манкора и стоял у истоков могущества клана Анкора, Поддержание жизни и здоровья Агмар Ронхо, ведающего истину обходилось как содержание целой флотской группы, но более выгодного вложения владыка представить себе не мог. Мы потеряли пятерых агентов, чтобы добыть кусочек его плоти. Скажите, Агмар Ронфокирен, дело того стоило? Ты знаешь, что я могу просто приказать тебе, даже не объясняя причин. Старик поправил рукой белые, почти прозрачные волосы. Но ты бы мог и сам догадаться о причинах, толкнувших меня на такой размен. Нет, не спорю, парень необычный, но Необычный? Брови старика, свисавшие по краям лица тонкими прядками, поднялись вверх, демонстрируя крайнее удивление. Необычный, повторил он, Давай начнем по порядку. Нет, не с того места, когда он довольно эффектно обломал ветки Танукскому десанту на Амаре, чуть позже, тогда, когда он бился в Кванонай. Старик вздохнул. Бился наравне со жрицами, а судя по тому, что я видел до записи и превосходя их Скорость отдельных перемещений была немыслима не только для человека, даже для алата. Жриц, как ты помнишь, тренируют с колыбели, принца Крао тоже, но кроме того, его мышцы и кости были усилены в моей лаборатории. Если это всего лишь заслуживает слова необычный, биопробы подтверждают. Ему всего 25 лет. Вот ты себя в двадцать пять помнишь? Владыка чуть виновато улыбнулся и опустил глаза. Вижу, помнишь. А теперь сравни себя, ну даже в пятьдесят лет и этого юнца. Еще кое-что. Он одним движением убивает лучшего наемного бойца. Да-да. Кирен поднял руки. Я знаю, что твой сын бессменный чемпион уже несколько лет. Но поверь, тот парень был совсем не промах помахать сайтой, а зарезали его словно последнего щенка. Я внимательно посмотрел записи. Это было вполне рефлекторное движение, наработанное. Откуда, скажи мне, у Красной звезды? Специалисты по бою на мечах. Вот никогда не было, и сразу взялись. А если бы Алексей не смог парировать удар, получил бы синяк в поллица и приличную денежную компенсацию от Равой, спокойно ответил старик. А яд на клинке, и яд ему ввели мои люди, чтобы много не болтал. То есть, смерть наемника запустила подготовленную цепь событий, усмехнулся владыка. Вы не перестаете меня удивлять, учитель. Теперь самое главное. Не реагируя на лесть, Кирян продолжил. Он приручил ревуна. За 200 лет эволюции человек у ревунов стал прочно ассоциироваться с врагом. Даже взяв его совсем маленьким, он никогда не получил бы такой преданности и степени взаимодействия. Это означает, что от Алексея Белого не пахнет человеком. И что показали генные пробы? Генные пробы. Старик фыркнул: несмешимые корни с генами, там все как раз в порядке. А вот мышцы, нервные окончания Да даже самокожа там все совершенно другое. Расчет был, видимо, на то, что мы первым делом сунемся в генный набор, а то, что в общем лежит на поверхности, пропустим как малосущественное. Ну и кто же он? Танух, «Все же ты не смог избавиться от линейного мышления, строго попенял властелию Регокирен. Зачем агенту Танухов всветиться так ярко? Сидел бы в штабе клана, тем более что любая крупная операция все равно не обходится без землян, и уж нет ему никакого резона подсказывать правильный рисунок штурма планет. А если ловушка, предположил Рега, и что тогда? Что может противопоставить враг, даже зная, что его будут атаковать подобным образом? Вся оборона планет строится на орбитальных фортах и относительно подвижных тяжелых артиллерийских кораблях. Для отпора такому штурму им нужно уже сейчас закапываться в землю и увеличивать силы ПО в 10-15 раз. Еще не факт, что поможет. Металлические шарики, входя в атмосферу в таком количестве, сильно осложняют жизнь любой радарной службе. А она утонуха, вы так не блестящая. Так ты полагаешь, предтеча?» не просто притеча? Старик стукнул пальцами по подлокотнику. Прогрессист, заинтерисованный в столкновении и победе одной из сторон. Наше счастье, что этот выбрал нашу сторону. Ну и что теперь? Теперь Старик снова удивленно приподнял брови. "Это ты, кажется, у нас глава совета. Вот ты и решай". "И я неправильно выразился, учитель". Владыка едва слышно вздохнул. "Что вы посоветуете?" "И если я правильно все посчитал, то после того, как мы построим сеть второго уровня, он уйдет. Будут еще конфликты с танухами. Эти сразу не успокоятся. Но В условиях разветвленной портальной сети нам даже не очень будет нужен огромный флот. Я имел в виду Белого. Если ты помнишь, само существование притеч было для нас некой данностью. Кто-то же построил порталы. Затем это превратилось в игру ума неизвестным, которые ввели в систему мат-прогнозирования, чтобы хоть как-то оправдать флуктуации прогнозов. Первое достоверное свидетельство существования предтеч появилась после того, как был обнаружен линарский артефакт. Анализ тогда совершенно точно показал, что прибор, значение которого нам до сих пор неизвестно, был изготовлен сравнительно недавно, менее ста лет назад. Возможно, это был их прокол. Возможно, нам прямо дали знать, что третья сила существует. Именно тогда и родилась теория, что есть в этой третьей силе некая разнонаправленность. Один вектор явно направлен на обострение столкновения на Ситтанухов. Второй на сохранение существующего статуса вялотекущей войны, при которой мы успешно сдерживаем экспансию друг друга. Но эта война все равно не может быть вечной. Возможно, предтечи или часть из них готовили выход на арену третьей силы. Вот, например, земляне. Сейчас их около пяти миллионов. Они прибыли к нам фактически голыми, но смогли за пару лет очистить континент, который мы сами колонизировать не решались. Теперь они значительная сила. При этом мы даже представить себе не можем, что происходило на их родине, до каких успехов доросла их цивилизация. 200 лет для короткоживущих огромный срок. Но ведь теперь они не короткоживущие. Даже если они завтра начнут жить по три тысячи лет, то еще лет пятьсот будут сохранять прежнюю идеологию и темп жизни, но это вряд ли. Их цивилизация насквозь технологична. Ты помнишь, с какой медициной они появились? Кстати, старик усмехнулся. Тоже неплохой фактор отбора. Выживают только те, у кого хватает здоровья перенести лечение. Так вот, как бы ни случилось так, что предтечи с нашей и танух помощью расчищают путь для другой цивилизации. И это цивилизация земляне, возможно, Керен задумался. Сейчас мы на зыбком поле предположений, опирающихся на недосказанные теории, действовать в этом направлении рано, а вот иметь в виду такую возможность не помешает. Но судя по тому, какие воздействия применяют предтечи, все будет зависеть от нас. Двигаешься ты в правильном направлении, нужно привязать его к нашему обществу, создать дружеские, а возможно и любовные связи. Но с этим ты и сам разберешься. А с чем не разберусь, «Земляне. Вот когда они возникнут в нашем лесу, вот тогда, возможно, и начнутся основные проблемы. Вы ждете осложнений? Старик рассмеялся глухим каркающим звуком. Я жду, чтобы пришел кто-то и взорвал это мутное болото. Раз волосатым это не удалось. Тогда остается надеяться на русских.